Заросший кустарником и, похоже, малиной овраг. Журчит вода, побанивает канализацией. Естественный сток нечистот? Похоже, потому что за широким оврагом лесополоса и поля. Значит, это самая крайняя улица пригорода. Так, а что делать дальше? Можно пойти вдоль оврага, выбраться на улицу и вернуться в цивилизованную часть. А смысл? В каждой гостинице стационарный учетник. Съем комнаты тоже неизвестно, как происходит. Вариант пройти в дом блондинки Елены крайне заманчив, тем более, что там меня любой сосед примет за Сержа. А сама Елена? Сама Елена увидит охранника по странной прихоти судьбы, похожего на милашку Альфонса. — Есть шанс выкрутиться? — Полно. Я же не воровать там собираюсь. Ошибся охраняющий человек домом, улицы перепутал. Соседи не так подсказали. Открыто было. — Решено. Идем. Через живую изгородь вижу искомый дом. Мягко сказать, не бедно. Двухэтажный особняк с мансардой и одноэтажным крылом. Это еще ладно. На метрах у двадцати от меня, на мощной колонне, со скобами ступеньками, стоит натуральный ветроэлектрогенератор. Кстати, а почему не работает? С полей в спину тянет ровный ветерок, несет запахи разогретой земли. Протискиваюсь вдоль забора через не очень ровную живую изгородь. Иду. Ничего, очень пристойно. Деревьями, конечно, года три никто не занимался. Огорода нет. Бетонный сруб колодца со сдвинутой крышкой. Рядом валяется пластмассовое ведро с веревкой. Симпатичная беседка, но металлические детали начинают ржаветь. Мангал. Пластиковая будка бьет Что там на крыше знакомое, Синеца? Не иначе солнечные батареи. Круто. Обход дома по периметру. Крыло — это гараж где-то на три машины. качественно стальная дверь входа. Жалюзи с замком на въезд в гараж. Окна первого этажа закрыты металлическими ставнями. Второго блестят на солнце. К дому от столба освещения идет силовой кабель. Телефонной жилы не вижу. Похоже, на охране не стоит это радует, но как попасть внутрь снова обхожу дом старательно проверяя запоры М да склерозом в семье никто не страдает все заперто из оружия взломщика у меня только нож дверь черного входа из армированного пластика, но сомневаюсь что сумею прорезать до механизма замка Замки везде с прямым профилем, как их принято называть английские. Проверяю косяки. Под ковриком ухода почтовый ящик на воротах. В ящике совершенно умершей рекламной газеты. Ключа нигде не нашел. Ящик, кстати, крепился на каких-то несуразных пластиковых заклепках. Потом они развалились... Сейчас примотан в двух местах ржавой стальной проволокой. Проволока. Есть идея. Когда в голливудских фильмах изображают взлом замка стальными проволочками, создатели практически не обманывают. Только они неправильно показывают процесс. Надо не елозить гнутой проволокой по сувальдам, а просунуть клюшку до упора вглубь, и попытаться попасть в поворотную ручку запора с той стороны. Сейчас именно этим я прилежно занимаюсь у черного входа. Ага, похоже, получается... Нет, язычок замка отказывается выходить из паза. А если чуть оттянуть дверь? Щелк, щелк! Ха, нет техники, не подвластной черному теху. Приоткрываю. Из темного коридора тянет холодом и сыростью совершенно нежилым духом. Добро пожаловать, дорогой друг. Сижу за столиком на втором этаже у открытого окна с прекрасным пейзажем и подвожу итоги планового осмотра. Дом в стадии как минимум среднего ремонта. Мансарда под крышей. Не отделана полностью. Ламинат для пола, вагонка для стен и потолка. Крепеж в коробках сложены вдоль стен. Замок светового люка сломан. Перила на винтовой лестнице не смонтированы. На втором этаже не полностью отделана гостиная, где я и сижу. Частично одна спальня. Частично, потому что после замены окна... Остался раздолбанным оконный проем. Подоконник закреплен монтажной пеной. Есть неизменные во всех мирах вещи. Стробы после замены проводки не заделаны. Панели обшивки поставлены не все. Вторая спальня и совмещенный санузел в состоянии мансарды. На первом этаже полностью отремонтированный рабочий кабинет и спальня Михаила Сергеевича. На кухне в режиме «Временно» установлена бытовая техника, вся электрическая. Плитка, ламинат, отделка стен отсутствуют. Большая часть мебели в разобранном виде стоит в коробках на всех этажах. Пользоваться санузлом нельзя, потому что где-то забита канализация. Воды в кранах нет, хотя мощный накопительный бак колонна по звуку полон отсутствует электричество электрощиток пишет на жидком кристаллическом дисплее на лимит термостат и издевательски подмигивает неоновым глазком первая часть понятна а вторая наверное включаться подогрев против разморозки, иначе бы все полопалось зимой в нештукатуренном гараже полуразобранный Электромобиль, солидная стопа мешков со строительными смесями, корыто с застывшим раствором, сваленный в кучу инструмент. Половину подвала занимают мощнейшая сборка здоровых аккумуляторов и автоматический преобразователь напряжения. Аккумуляторы, понятное дело, разряжены. Итог. Электричества нет, воды нет, канализации нет. Имеющийся плюс, сомневаюсь, что сюда до лета кто-то приедет. Более чем наполовину опустошенные упаковки из-под сильного обезболивающего в кабинете. Связка ключиков тоже в столе лежала. И общий сумбур в жилой части дома явно намекают что Михаил Сергеевич покинул этот мир навсегда. Вместе с ним ушли денежки и строители. По каким-то причинам накрылись блага цивилизации. В Сити у Елены квартира есть. Если бы хотела продать дом, времени прошло достаточно. Теперь мои цели.